Представления во времена Елизаветы происходили в неопределенное время по предварительному назначению государыни, иногда за две недели вперед, а иногда указано было представлять комедии и трагедии два раза в неделю, каждый вторник и пятницу, а действовать начинать в семь часов пополдни. В Ванинском зимнем доме до постройки и даже в первые годы работ нового дворца Растрелли ежегодно в день коронации устраивал в большой зале и галереи фонтаны, кашкады, банкетные столы и украшал стены великолепными огнями. Здесь же праздновались дни вечного замирения с короной шведской в 1743 году и по случаю бракосочетания государя-наследника с великой княгиней Екатериной Алексеевной в 1745 году. Последнее было великолепнее всех других торжеств ее царствования. Для фонтанов выкопали особые из Невы каналы. Устроили огромные бассейны. 16 лошадей поднимали в них воду. Для каскадов сходы и другие украшения расписали под мрамор. 6 тысяч шкаликов освещали большую залу. На лугу и у дворца для народа поставлены были крашеные пирамиды и били фонтаны из меда и других пяти. Пристройки и переделки к Зимнему дворцу не могли все-таки сообщить зданию удобств, при том же самая странность вида дворца, примыкающего одной стороной к адмиралтейству, и с противоположной стороны к ветхим палатам Рагузинских не могла нравиться императрица. Отворот по правую руку с луговой стороны местность представляла пестрый, грязный, недостойный место вид. Длинный ряд деревянных построек, сарай, конюшни – все это некрасиво кое-как клепилось виду дворца. Наконец, в 1754 году императрица решилась заложить новое здание, сказав, что до окончания переделок будет жить в летнем новом доме, приказав строить временный дворец на порожнем месте бывшего гостиного двора на каменных погребах у полицейского моста. В июле начали бить сваи под новый дворец. Нева усеялась множеством барок, и на всем пространстве от дворца и мойки рассыпались шалаши рабочих. В ведомостях явилась публикация о вызове к поставке 140 тысяч бочек извести Свинорецкой и Сяжской, а затем и других материалов. Постройка шла медленно, для работников не могли найти кровы. рабочие жили в шалашах и землянках на лугу или в отдаленных частях города. Лучших мастеров с трудом разместили в казённых домах, на Крюйсовом дворе, в Мусин-Пушкинском, Панинском и так далее. Несмотря ни на какие усилия, Растрелли не мог исполнить приказания императрицы насчёт поспешного окончания работ. Первой остановкой работ была не выдача денег рабочим. Так вместо 120 тысяч отпускали в год 70 тысяч или 40 тысяч. Растрелли от огорчения заболел. Больной он, однако же, не переставал действовать. Предписания и рапорты подписывал за него бывший при нем помощник Фельтон. К осени 1761 года, согласно обещанию Растрелли, императорский зимний дворец был окончен в Черне. Елизавета изъявила желание обозреть работы, для чего приказала Растрелли очистить место, где будет стоять карета для приезда к дворцу. и затем сделать подъемный стул и тот покой, где будет стул, обить бумажными обоями. На святой неделе не посетила свой новый дворец, осталась всем довольна и заявила желание видеть поскорей свои покои оконченными. Растрелли просил только о правильном отпуске денежных сумм и обещал окончить в сентябре 1762 года. Но время шло только в переписках, и Растрелли денег не получал, В ноябре государыня приказала, чтобы большая церковь непременно была готова для освящения к 25 апреля 1762 года, и к освящению исправлено 5-6 покоев, где бы полы были гладкие, столярные работы, без клея, а панели и коробки выкрашены были под золото. Растрелли приказал исправить подъемный стул и покой, где он находился, каждую неделю делать пробу, а от стула в другие покои настлать дорогу. Но императрица не только была лишена удовольствия видеть оконченным лучший архитектурный памятник ее времени, но и присутствовать при освящении Большой Церкви. 25 декабря 1761 года государыня внезапно скончалась. По преданию, смерть императрицы предсказала петербургским жителям известная в то время юродивая Ксения, могила которой на Смоленском кладбище и до сих пор пользуется особенным уважением у народа. Ксения накануне кончины императрицы ходила по городу и говорила «Пеките блины, вся Россия будет печь блины».